Глава 8. Здорово, воскликнул я, поднимая кружку с пивом. За такое определённо нужно выпить. Отличные новости, поддержал мой призов Денис, и вновь послышался звон стекла. Ты даже не спросишь, почему я пришёл к этой мысли, поставив кружку на стол, спросил Олег и потянулся за гренкой. Я думаю, потому что посчитал её хорошей, улыбнулся я.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 Ребята удивлённо переглянулись и задумались. Всё-таки круто быть вайлордом, неожиданно проговорил Миша. Столько привилегий. А вот ответственности ещё больше, ворчливо вставила Света. Если ты хороший вайлорд, разумеется. Так что же, потянулся за кружкой Олег. Если эта девочка согласится, она согласится. Моя фраза прозвучала так, будто я упёртый ребёнок. Ребята заулыбались. В общем, у нас есть три вайлорда, продолжил свой мыс Олег. А что по камням душ? Три камня душ. Кира последний камень так и не отдала. А по деньгам у неё же будет 50.000, поинтересовалась Таня, однако с похватившись махнула рукой. Ну точно, вы же у удобренных много заработали. Вот именно, помогу ей, улыбнулся я. Дальше мы принялись обсуждать, где же взять ещё двух вайлордов. Меня расспрашивали о клубах, которые я посещал, и о тех, кто там тренируется.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 Преотна, край его возьми. Инициатива товарища не может не радовать. Да ладно, общее же дело делаем. Примечательно, что Олег не поднял эту тему за столом. Видимо, ожидал, что я сам заговорю о том, что попросил его достать информацию о некоторых файлордах. Однако я промолчал, хотел сначала сам всё посмотреть, прежде чем консультироваться с остальными. Всё шло легко и весело ровно до тех пор, пока через оконное стекло Грильбара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 Однако старался верить в лучшее. А что, если они решат использовать силы вайлордов, мне всю эту толпу в фарш превращать? Так потом проблем не оборёшься. А кулаками слишком уж их много. Кто ты такой, чтобы разбираться со мной один на один? Продолжал самоутверждаться Коленька. Был недолго работником Добриных, и всё, мелкая сошка. Да, не самая слабая, но всё равно мелкая. Ты оскорбил меня и моих друзей. Его голос стал холодным.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 То я бы тоже мог перерезать всю эту братюю без последствий для себя. А пока придётся разбираться очень аккуратно. С другой стороны, они же первыми напали, верно? "Нерешь, джек-потрошитель", холодно проговорил я, и рядом со мной появилась фигура в чёрном балахоне с двумя косами. Окружавшие нас люди в удивлении остановились. "О, решил устроить драку вайлордов", усмехнулся колян. "Но ты не один здесь такой. Активируйте амулеты". Некоторые из синдикатовцев, в том числе Коля со своими ближниками, тут же принялись дырявить пальцы. Но ну я был занят тем, что рисовал персональные амулеты. Знак справедливости. В свете послышался за спиной уверенный голос Олега. Здорово. Помню, ты о чём я его просил. Через пару секунд в меня полетели синие водяные шары. Джек без проблем разрубил их косами. Но ну затем вайлорды бросились в бой. Инфернальный взрыв осемь горит.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 Грай, меня задержи. Он же задохнётся. Нужно срочно нарисовать амулет. Не парься, прошептал Дэн, глядя мне в глаза и улыбнулся. Былистай, красавчик. Тело Дениса засияло тёплой оранжевой энергией. Крожь фонтаном вырвалась из раны, заодно вытолкнув и пулю, а затем кровотечение прекратилось. Рана стала стремительно затягиваться. Я торопливо смотрел во все глаза. Не может быть, только и смог выдовить я.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 Что вам запрещено трогать меня и моих друзей. Вам ясно? Да. Надеюсь, ты понимаешь, что мы все до сих пор живы лишь потому, что мне не хочется лишних хлопот с полицией. У меня наготове есть ещё один инфернальный взрыв, чтобы ты понимал. Окосы моего амулета уже неделю как мне отрезали никому конечности. Соскучились, наверное. Николай выдохнул и опустил голову. Вот и славно. Ну, уходим, ребята. Нас заждались. Мероприятие мы продолжили у меня дома. Взяли себе по пиву и вино для девушек. После случившегося мы не смогли остаться в грильбаре. Во-первых, мало ли какая ещё дурость может прийти в голову золотым змеям. Но ну, во-вторых, и в главных, Данс Миши были все в крови. Так что в 9:00 на двух машинах мы отправились от бара ко мне. Кстати, за руль своей ласточки я с алкоголем в крови садиться не стал. Заранее договорились, что это место займёт один из телохранителей Светы.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 Все компании мы, не скрывая своего любопытства, глядели на него. Первым, как мне странно, не выдержал Олег. Ну что, вайлорд, может быть, уже расскажешь нам, откуда в тебе силы? Голос пока ещё полицейского прозвучал довольно угрюмо. После такого вопроса Денис совсем нахмурился, сел ровно и обвёл нас всех серьёзным взглядом. В первую очередь хочу сказать, что лично для меня вы стали действительно настоящими друзьями за последние 8 лет. Как это и для нас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 Он снова обвёл нас взглядом. Я был готов сорваться, но одержался, отыгрывая свою роль. Себе я утешал тем, что вы и без меня справитесь. А вот если не справитесь, тогда я помогу и Ты хочешь сказать, ты настолько сильный вайлорд? Прищурив взгляд, спросила Света. Неужели? Нет, я не ребёнок нового тигра. Усмехнувшись, отрицательно покачал головой Дэн. А насчёт силы? Я не знаю, насколько я силён.